но ничего за это не приобрела, кроме военной славы. Петр III Феодорович царствовал с 25 декабря 1761 до 28 июня 1762 года. Вступив на престол, Елисавета объявила наследником сына своей старшей сестры Анны Петровны, герцога Шлезвиг-Голштинского Карла Петра Ульриха. В возрасте 14 лет он приехал в Петербург, принял православие и стал брать уроки у русских учителей. 25 августа 1745 года 17-летний Петр Феодорович вступил в брак Санглад цербской принцессой Софьей Августой Фредерикой, перешедшей в православие под именем Екатерины Алексеевны. Будучи в родстве одновременно с шведским и русским царствующими домами, Петр имел право и на шведский и на русский престолы. Сперва его готовили для Швеции, но занятия герцога шли плохо так как он мало был способен, и кроме того, его воспитатель гофмаршал Брюмер